Умертвия. Довольно сильные монстры, но на глаза они мне попадались нечасто. По словам Лоррейн, они сородичи вампиров, и без ведома самого вампира они на свет не появляются. Низшие вампиры не появлялись в лабиринте, а возникали рядом со своими сородичами. Этот монстр довольно редок, и всё же они встречались. Среда обитания вампиров была известна. Хотя это люди, укушенные вампирами, они не рождались умертвиями. Ага, мне уже поступали запросы на уничтожение умертей. Ты очень на них похож. Конечно, состояние пути отличается, но это уже индивидуальное отличия. У Рейн была ученый, разбирающийся в монстрах. Если она говорит, что так и есть, ей стоит поверить. Однако, меня не кусал вампир. Но тогда почему я изменился в умертвии? Это нормально, что Гуль эволюционирует в умертвии? Я испытывал сомнения, потому спросил. Изменение формы существования способно на такое? Но на это даже у Рейн не было ответа. Она покачала головой. Я же говорила, что исследование этого вопроса «Пока только ведется. Я не могу утверждать, что это нормально. Довольно необычно. Не думаю, что получится дать точный ответ на вопрос об изменениях такого странного создания, как ты». Так она сказала. И ведь она была права. Я же даже не понимаю, кто я. Легко к такому не прийти. И все же это озадачивает. Я готов был хвататься за голову. Видя меня таким, Орен решила меня поддержать. «Ну, пока ты был в лабиринте, я тоже без дела не сидела. И я много всего обдумала. Не против обсудить?» Так она сказала. Конечно, отказываться было ни к чему. За эти десять лет я отлично выяснил пользу в предположении и поэтому попросил её обо всём рассказать. «Вот и отлично. Хотя, даже если бы ты отказался, я бы всё равно спросила». Обнулась Лоррейн. «Я думаю, откуда бы начать. И, кажется, прошу сделать это с изменения формы твоего существования. Я этого не видела, но ты ведь был скелетом вначале». «Ага. Я не хотел показываться в таком виде. Я был самым обычным скелетом. То, что я выглядел как куча костей, казалось как-то нереально». Во время моего рассказа на лице Уорен было удивление, но она быстро собралась. А потом ты стал гулем? Да. Ты сама это поняла по моему виду. Ага. Когда увидела, это показалось мне странным, и все же очень интересным. Хватит о моих впечатлениях. Важнее изменение формы твоего существования. Тебе не кажется необычным, что из ты превратился в гуля? А, -а, а этот вопрос. Задача у меня. Видя, что я ничего не понимаю, Уорен посмотрела на меня и объяснила. Я о том что изменение формы существования – это когда монстр переходит в более развитую форму. Вид другой, но основа одна. Понимаешь? Да. А теперь подумай, разве высшая форма скелета – один лишь гуль? Эти слова вызвали слегка странные чувства. Я читал исследования книги о монстрах в этой комнате, и там было сказано, что скелет развивается в гуля. Так что никаких вопросов у меня это не вызвало. Но если призадуматься, у скелета несколько высших форм. Например, гигантский скелет, с которым я сражался а из более слабых – скелет-рыцарь и скелет-солдат. В таком случае было бы логичнее, если бы я изменился в одного из них. Хотя логичность формы существования тоже вызывала вопросы. Ладно, оставлю это пока. Я начал обдумывать это и сказал о своих мыслях Лоррейн. И девушка кивнула. Всё верно. Конечно, в некоторых исследованиях пишут и о том, что скелет изменяется в Гуля, но это не совершенно точно. Возможно, просто кто-то это видел, хотя неизвестно, является это неотъемлемой частью теории или же простое исключение. То есть... Это значит, что мы ничего не знаем. Я думал, что она слишком категорична. А Орэйн продолжала. И всё же, ты теперь стал умертвием. А значит, догадка может быть верна. И какая же... Изменение формы существования основывается на том, кем монстр желает стать. Это... Я в принципе мог понять. Я знал, что скелет становится голем, потому хотел стать им. А став мертвем: я теперь хотел быть вампиром, который может ходить среди людей. Вот оно как. Хотя оставались вопросы. «Почему из гуля я превратился в мертвя? Я же мог стать вампиром. Именно им я хотел быть. И раз всё крутится вокруг желаний, так не должно было случиться». Но Варин, дала чёткий ответ. «Это ведь как ранги в Гиде авантюристов. Как бы силён ты ни был, с железного до золотого класса ты за мгновение не переберёшься. На всё нужны свои навыки». Я ответил. «Надо пройти через все этапы». «Вижу тебя. И думаю, что похоже, так и есть. У меня нет образцов. Это лишь теория» в качестве подтверждения могу привести лишь эксперименты на малых крысах. Малыми крысами называли монстров, которых было легко поймать. Они знамениты своими индивидуальными особенностями, отличающимися в зависимости от места обитания. И, похоже, на них проводили эксперименты. А Лорейн продолжала. Довольно простой эксперимент. Берутся крысы в корзине и выращиваются вулкана На берегу, в лесу и пещере. А результат, похоже, очень даже интересен. Появлялись огненные, водяные, ветряные и земляные крысы. В итоге везде оставалась только одна крыса, и причина была ясна. Они сражались и поглощали силы друг друга. А Вот так и удалось подтвердить изменение формы существования. Орен сказала: "Конечно, это ничего не доказывает. Возможно, они просто адаптировались к окружающей среде, но если это случилось не пассивно, то именно этого желали сами монстры. Больше похоже на сказку. И всё же, Видя тебя, могу сказать, что возможность есть. Сложно предположить, что ты стал именно голем, чтобы приспособиться к лабиринту" ты вполне мог стать ещё кем-то. Так что это можно понять, исходя из твоих намерений. Ты думал стать именно Гулем. Это вполне убедительно. Хотя и не абсолютная истина. «То есть, чтобы стать вампиром, мне и дальше надо стараться?» Спросил я Лоррейн. «Если предположение девушки верны, то чтобы стать вампиром, мне надо продолжать поглощать силу монстров». Но Лоррейн покачала головой. «Я не говорю, что именно так и будет. Нет, ход мысли верный. Но вероятность того, что ничего не выйдет, есть». В каком смысле? Дальше развитие может стать проблемой. Ты же убивал монстров, чтобы развиваться, верно? Я был согласен с Форейн. Я убивал монстров, заполучая силу. Я после убийства гигантского скелета получил очень много сил и вполне мог измениться там. Хотя, возможно, мне немного не хватило. И я, как и всегда, вернулся в город. На обратном пути я убил ещё парочку монстров. Но изменений не произошло. Всё случилось после драки с потерей сознания и пробуждением. То есть я изменился не потому, что убивал монстров? Понятно. Тогда к нашему разговору. Дело в том, что я попробовал твою кровь и плоть. Верно? Думаю, ты изменился, потому что сделал это. Подробности я не знаю, но могу предположить, что для этого есть какие-то условия, и ты не сможешь дальше меняться, просто убивая монстров. То есть, хоть я и нацелился на вампира, мне им не стать, просто убивая монстров. И почему это случилось после того, как я попробовал кровь и плоть в Я спросил у нее об этом. И девушка ответила, «Это довольно сложно. У это низший вампир. Говорят, что они берут ману и ки вместе с кровью. Не то чтобы они умрут без этого, если же вампиры ослабевают. тоже же и с умертвиями. То есть они пьют кровь, чтобы становиться сильнее». А поть! «Может, это инстинкты гуля? Ты ведь потерял рассудок в тот момент. Просто сильное желание. Когда ты был гулем, ты ведь испытывал какие-то инстинкты?» «Если призадуматься, в голове часто мелькало желание попробовать человеческое мясо» но я запрещал себя. Хотя тогда и желание было не таким сильным. Я сражался с монстрами и становился сильнее. А вместе с тем и желание росло. Когда я встретил хозяина ресторана Лориса, оно было невероятно сильным. А когда одарил гигантского скелета, то уже едва мог его сдерживать. Я рассказал об этом Ворин, и она кивнула. «Монстрам необходимо усвоение энергии. А может, ты так долго не ел, что взыграли инстинкты? Когда пришел ко мне, тебя просто прорвало. В итоге ты закусил мной и изменился». И не знаю, удовлетворил ли ты условия, или же у монстров есть направленный инстинкт, который позволяет им выполнять эти самые условия. Так что, похоже, мало просто убивать монстров. Надо ещё и думать, что надо делать, чтобы измениться, — сказала девушка. Мне казалось это странным. А Ларин продолжила. «Ну и ладно. Я всё равно ничего точно не знаю. Всё, чём я рассказала — гипотезы. А может, и просто заблуждение. Эх, мне нужны ещё образцы. Тогда я смогу понять точнее. А вряд ли таких, как я, много...» Так что желание Лоррейн не исполнится. Она сказала, что возможно все это заблуждение. И все же для меня это было вполне полезно. Так далеко я бы все это продумать не смог. И к таким мыслям точно не пришел. Я бы считал, что достаточно просто сражаться. Потому мне и казалось, что хорошо иметь друга ученого. «Я много всего наговорила, но работы еще хватает. Возможно, ты первый, кто идет по этому пути за всю историю человечества. И я тебя поддержу». Приятно было услышать это. Я сказал Варин. «Спасибо. Не бери в голову. А теперь давай исследуем тебя». Э, Такой момент. Девушка предложила то, что меня удивило. Но она продолжала». «Ну то чего? Давай раздевайся. У меня кристалл образов есть. Посмотрим на твое нынешнее состояние. А ты ведь можешь питаться? Тогда ты пытался съесть меня, значит, ты способен питаться. Потому давай попробуем обычную еду. А, и еще мне придется отрезать от тебя кусочек. Если будет больно, то у меня есть анестезия. Она же теперь на тебя подействует? Хочу проверить». Как на тебя медицинские препараты повлияют? А ещё?» Она предлагала все новые эксперименты, предполагая, что я не против. А я её просто слушал. Обычно Лорен бездельничала, но если чем-то загоралась, то работала сутками без сна и отдыха, пока просто не падала в обморок. И когда такое случалось, еи как-то мог о ней позаботиться. Я привязывал её к кровати и говорил успокоиться. Только она не слушала и хотела и дальше заниматься тем же. Похоже, и в этот раз её дурная болячка проявилась. Хотя, кажется, все её эксперименты были важны. Так что, оставалось согласиться. Было неплохо проверить, будут ли на меня действовать лекарства в лабиринте. Да и интересно узнать, могу ли я есть. Было бы неплохо поесть, вместо того, чтобы проголодаться или оставаться вообще без пищи и упасть в обморок. К тому же, я мог на кого-то напасть. Вообще, не нравилась еда. Если есть возможность, почему бы и не попробовать? За всё это время я покусал только Лорейн. Другой еды у меня не было. Потому была высока вероятность. Что я мог обойтись и без еды. Или вообще не мог есть. Но почему бы не попробовать? Что ж, Рэнд, давай быстрее. Начнем эксперименты. Хотя ты ведь устал, так что завтра. А... <кхм> что у тебя с лицом? После такой пылкой речи, она решила все перенести. Я не думал, что она так поступит. Потому точно выглядел странно. Я обратился к Ларейн. Нет, просто подумал, что мы начнем сейчас. Я вообще-то иногда могу и здраво рассуждать. Иногда. Неужели? Хотелось сказать ей об этом. Хотя иногда такое и правда случалось, потому я не стал этого делать. На следующий день, убедившись, что со мной всё в порядке, мы приступили к экспериментам Уоррейн. Всё началось с детального внешнего осмотра. Большую часть всего, что она делала, я просто не понимал. Похоже, ученые не успокоится, пока всё не изучит. Однако некоторые из экспериментов казались мне полезными. И скорее даже разрешали тревожившие меня вопросы. Потому я рад, что согласился. Я выяснил, Лекарства, такие как восстанавливающие зелья, оказывают эффект на нежить, а яды недейственны. Было особенно важно, что я узнал, что я могу есть что-то помимо человечины. Если честно, даже будучи мертве, во мне действует инстинкт, желающий человеческой крови. Желание плоти – это желание гуля. Сейчас оно пропало, а вот жажда крови стала сильнее. К тому же я сразу же чуял кровь людей неподалёку. Не только направление. Я знал возраст, пол и состояние здоровья человека, у которого шла кровь. Для меня это было вполне естественно. И всё же запах был очень аппетитным. Особенно хорош был запах молодой здоровой девушки. Я не мог не думать о том, как же это ужасно. Будет плохо, если жажда будет всегда. Мы думали, как бы с этим справиться. В итоге выяснили, что обычная еда немного ослабляет жажду. К тому же Варен немного потерялась своей кровью. Так что стало лучше. При том, что три порции обычной еды взрослого человека приравнивались к одной капле крови Варен, то с точки зрения экономии кровь уже была лучше. Хотя я подумал, что будет трудно постоянно просить кровь. А девушка ответила. «В таком случае, ты должен регулярно пить мою кровь. Бутылку я поставлю в контейнер с магией хранения. Когда кончится, сразу говори», — сказала она и передала мне. Бутылка была полная, но пить я должен был по капле. То есть, этого должно хватить на месяц. Но магия хранения развеивается через неделю. Так что в придётся её накладывать по новой. К тому же даже так вечно она храниться не сможет. Хотя месяц — вполне приемлемый срок. А так были и другие вопросы. При том, что это на месяц, так у Лорейн могут начаться проблемы со здоровьем. Потому я собирался есть и простую пищу, а пить очень ответственно. Хотя при том, что я собирался с ответственностью подойти к крови, у меня заболела голова от того, как во мне было человеческого. Ещё мы испытывали яды, начиная со слабых и с мгновенным эффектом. Но даже сильные никак не повлияли на меня. Если что, Лорейн водила магией, выводящий яд. А я для очищения мог использовать святую силу. Но в итоге ничего не потребовалось. Похоже, яд против меня не действует. «Раз тело мертво, то и эффекта нет», – бормотала Лоррейн, а я не особо её понимал. Но в таком случае и зелья не должны работать. Вполне может быть, что дело было в какой-то устойчивости к ядам. Как и у людей, есть какие-то индивидуальные особенности. Если так рассуждать, то в этом ничего странного. Хотелось бы верить. Исследование подошло к концу. И Урейн сказала. «Ладно, я должна обдумать результаты экспериментов. А ты, ну, сам знаешь». Что мне делать дальше, я и так уже знал. Для начала, я должен выглядеть как человек. Хотелось бы стать человеком. Если изменение формы существования позволяет приблизиться к тому, чего ты хочешь, значит, когда-нибудь я стану похож на человека? Не знаю. Об этом же я спросил и Лоррейн. И получил ожидаемое. Я не могу знать. Но не скажу, что это невозможно. Это ведь отличная цель. Такой она дала ответ. Тогда буду прикладывать усилия в этом направлении. Так я решил. Такой будет моя предварительная цель и до этого я буду ходить в лабиринт. Однако, этот меч ещё можно использовать?» Я вытащил из ножен меч и показал Лоррейн, она ответила, «Лезвие в ужасном состоянии, так что не думаю. Его бы отремонтировать?» «Ну да. Я его только получил. Он был уже в таком состоянии. Он точно разозлится. И всё же, сражаться с ним было опасно. Поэтому я набрался смелости и направился к кузнецу».